Глава семнадцатая. Снова, но иначе. Вы, судья Уэлл аж приустал с кресла от удивления. Можно войти, ваша светлость? — спросила Элизабет. Прошу вас. Судья Уэлл привычным жестом указал на кресло с другой стороны стола. Благодарю. Элизабет опустилась с кресла и поделал смелый взгляд на судью. Чем обязан, леди Элизабет? Я пришла к вам за справедливостью, — последовал спокойный ответ. Как в прошлый раз когда вы обвиняли мистера Босворта. «В прошлый раз я была не неправа. Удивительно, что вы признаете свои ошибки. Ну да ладно. Что вы собирались сказать? Я вас перебил. Сэр Альберт солгал. Что, простите, что вы сказали? Судья Уэллкид не мог поверить, что слышит эти слова от самой Элизабет. Сэр Альберт солгал, твердо повторила Элизабет. Тогда на суде он солгал. Я никогда ему не помогала. Наоборот, он меня предупреждал по поводу Александра. Несколько раз предупреждал, я ему не поверила. Я сама по собственной воле отдала деньги Александру. Меня все просили не помогать ему, но я никого не стала слушать. Сэр Альберт даже рассказал мне все об Александре. Мне следовало поблагодарить его, но вместо того я отнеслась к нему оскорбительно. Он ни в чем не виноват. Сэр Альберт пытался защитить меня. Вся вина целиком лежит на мне и только на мне. Я признаю, что совершила преступление, хочу публично признать свои ошибки». Пусть свершится справедливость. — Вы понимаете, чего просите? — тихо спросил судья Оэлкфит. Элизабет с решительным видом кивнула. — Я хочу справедливости в отношении себя, затем я и пришла. — Вас повесят, и на сей раз мистер Боссворд уже не сможет вам помочь. — Я готова понести наказание за свои ошибки, — еще более твердо ответила Элизабет. Судья Оэлкфит смотрел на Элизабет и размышлял. Он даже помыслить не мог о подобном разговоре и мог с легкостью выполнить просьбу Элизабет, но что-то его останавливало. И вскоре он понял, что именно, ее искренность. Он впервые подумал о том, что, возможно, Альберт говорил правду, заявляя о ее невиновности. Невозможно. Невозможно представить человека, который просил для себя столь страшной участи. Но, тем не менее, реальность была именно таковой. Он своими глазами видел этого человека. Вы отправите меня в тюрьму? Спокойно спросила Элизабет. Домой, ответил судья Уэлфит. Мне надо подумать над вашими словами. Во всяком случае, мне необходимо услышать мистера Босуорта по этому поводу. В спокойствие Элизабет мгновенно испарилось. Она заволновалась и бросила умоляющий взгляд в сторону судьи. Не надо этого делать, пожалуйста. Сэр Альберт ничего не должен узнать. Вы просили о справедливости, она невозможна без участия мистера Босуорта. Прошу вас. «Отправляйтесь домой и ждите решения», — жестко ответил судья Уэлл Китт. «Оно будет принято после беседы с мистером Босвортом. Я больше слушать ничего не желаю». Добавил он, видя, что элизабет собирается и дальше его уговаривать. «Никто, кроме меня, не будет определять судьбу этого вопроса». элизабет осталась лишь подчиниться. Она ушла, выразив надежду, что решение в ее отношении будет справедливым. Судья Уэлл немедленно послал одного из приставов за Альбертом. Возвратившись из суда, Элизабет собрала родителей и Анну в гостиной. Я должна сообщить вам неприятную новость. Все и без того понимали, что услышат сейчас неприятную новость. В последнее время они ничего хорошего не слышали. Все трое полагали, что речь снова пойдет об Альберте. Я ездила в суд и рассказала правду. Меня могут арестовать в любую минуту. Элизабет удалось сохранять спокойствие, чего нельзя было сказать о родных. Леди Маргарет так и села на диван. Анна смотрела на нее во все глаза, а батюшка, тот как-то сразу сник. «Зачем?» — тихо спросил он. «Зачем, Элизабет? Ты понимаешь, что сейчас начнется. Нам всем снова придется пережить этот ад». «Вам не придется. Я пройду через все одна». «Элизабет, одумайся!» — вскричала за руки леди Маргарет. «Уже поздно. Судья обо всем знает». «Откажись!» — в один голос потребовали Анны и Роберт Уэллс. «Немедленно езжай в суд и откажись!» «Нет», — с необыкновенной твердостью ответила Элизабет, «я не изменю свое решение, и никто меня не заставит это сделать». На Элизабет сразу набросились с трех сторон. В ход пошло все — мольбы, уговоры и даже угрозы, но Элизабет осталась непоколебимой в своем решении понести наказание. В это самое время Альберт возвращался домой в приподнятом настроении. Ему не удалось избежать встречи перед прощанием, но он был только рад. К его удивлению, она спокойно приняла его решение. Так она могла рассчитывать, по крайней мере, на дружбу Альберта. Они со Стивеном посадили ее на корабль, следующий в Америку. Освободившись от невесты, Альберт почувствовал себя куда лучше. Но его настроение начало портиться, как только он увидел уворот судебного пристава. Узнав о том, кто его прислал и зачем, Альберт крайне удивился. Всю дорогу до суда он строил самые разные предположения по поводу столь срочного вызова. Однако все они оказались далеки от истины. Судья Уэлл Пит выглядел несколько озабоченно поэтому Альберт сразу предположил неприятности и на сей раз не ошибся. Меня недавно посещала леди Элизабет. Меньше всего Альберт ожидал услышать такие слова. Она во всем призналась. Сказала, что вы солгали на суде, что вы ее предупреждали насчет Александра, но она не послушала и даже оскорбила вас. Она признала, что по собственной воле передала деньги Александру, а в конце просила справедливости для себя. Она надеялась, что я сразу отправлю ее в тюрьму, но мне хотелось услышать ваше мнение по этому поводу. Вы подтвердите ее признание? — Ни за что на свете! — закричал Альберт. — Я лучше сам отправлюсь на виселицу. Я так и думал. Боюсь, одного свидетельства недостаточно для открытия дела, в особенности такого громкого. На вашем месте я бы незамедлительно обсудил эту весьма непростую ситуацию с леди Элизабет. Она полна решимости добиться справедливого наказания для себя». Альберт бросился к судье, пожал ему руку, а потом выбежал из кабинета. Опять забыл. Судья Уэлкит достал письмо с дневником Элизабет, вызвал помощника и попросил заставить все это домой к Альберту. Пока происходили все эти события, в доме Уэллсо продолжались попытки воздействовать на Элизабет, к которым присоединилась и Виктория. Она пришла навестить Элизабет. Узнав о ее решении, она вместе с остальными принялась ее увещевать, но Элизабет оставалась непоколебимой. — Нет, — повторяла она раз за разом, — я не изменю свое решение, и никто его не изменит. Столкнувшись с таким отчаянным упорством, все четверо по-настоящему растерялись. Понемногу крики стихали, а потом и вовсе прекратились. К тому же, Анне с Викторией пришлось оказывать помощь леди Маргарет, который находилась в состоянии близком к обмороку. Элизабет с грустью смотрела на матушку, да и на всех остальных. Она понимала, какую боль подчиняет своим решениям, но иного выхода не оставалось. Жизнь стала для нее слишком невыносима. Внезапно все четверо застыли. Все смотрели куда-то за спину Элизабет. За мной пришла полиция, догадалась Элизабет. Что ж, я готова. Она обернулась и... Наткнулась на гневное лицо Альберта. Ты что? Умом тронулась, наступая на нее, с откровенной злостью закричал Альберт. Какой к черту суд? Какая к черту справедливость? Хочешь, чтобы тебя повесили? Элизабет заставила себя собраться и с твердостью встретила взгляд Альберта. — Вас это не касается, — начала была она, но Альберт сразу ее оборвал. — Замолчи. Замолчи, Элизабет. Или, клянусь Богом, я ни на что не посмотрю. Да как тебе вообще такая мысль пришла в голову? Для чего мы все столько вынесли? Зачем мы столько переживали и столько мучились, чтобы ты всякие глупости рассказывал судье? — Это не замолчи, не смей возражать. И не смей больше ходить в суд. — И вообще не смей упоминать о своей вине. Ты слышишь меня? — снова закричал Альберт. — Не смей, Элизабет. Виктория аж рот от удивления. Она никогда не видела брата таким злым. — Я не изменю свое решение. Никто меня не заставит, — смело ответила Элизабет. — Я заставлю. Я ни перед чем не остановлюсь. — Я заслуживаю наказания, и я его понесу. Ты меня не остановишь. Ни Альберт, ни Элизабет не замечали, что в отдельных случаях переходили на «ты». Но все остальные очень хорошо все слышали. «Да в чем твоя вина, в чем? За что ты хочешь понести наказание?» Упорство Элизабет приводила Альберта в ярость. «Это только мое решение, и ответ я дам только перед Богом». Тихо, но с твердостью ответила Элизабет. «Не теряйте понапрасну время со мной, даже вам не удастся изменить мое решение». Альберт был так зол, что не придал значения словам «даже вам», а ведь они о многом говорили. — Ты понимаешь, к чему ведет твое упорство? — голос Альберта на сей раз прозвучал относительно спокойно. — Ты решишься всего — положения, репутации и, возможно, даже жизни. — Пусть. Я это заслужила. — Но почему? — вскричал Альберт. — Почему ты готова презреть все, включая и свою семью? Почему Элизабет? — Ради справедливости. Я заслуживаю наказания за поступки. — Ты ошибаешься. Речь идет не о справедливости, а всего лишь о глупом и непонятном упрямстве. Попрошу прекратить этот разговор, все уже сказано, я не отступлю, назад пути больше нет. Меня твое решение касается больше остальных, я хочу знать истинную причину. Слова о справедливости и наказании звучат недостаточно убедительно. Назови мне настоящую причину, почему, Элизабет? Справедливость, есть подлинная причина, я приняла решение на холодный рассудок и дойду до конца, ничего более того сказать не могу». Альберт некоторое время молча кипел от ярости, но потом осознал, что его слова действительно ничего не изменят. «Хорошо. Можешь поступать, как пожелаешь. Иди в суд, обвиняй себя, проси наказания. Можешь даже выступить с публичным покаянием, но знай, что тебе ничего не поможет. Ты не изменишь свое решение. Хорошо. Но и я не отступлюсь. Сколько бы раз ты ни падала, каждый раз я буду тебя поднимать. Можешь каждый день обвинять себя, а я каждый день буду тебя защищать». Все еще, пылая гневом, Альберт удалился, оставив после себя потерянную Элизабет. Она с тоской посмотрела ему вслед. Потом внезапно дернулась, словно хотела броситься за ним следом, но остановилась и взяла себя в руки. «Поговори с ним откровенно. Расскажи о своих чувствах», — попросила леди Маргарет. Ее сразу же поддержали. «Ты должна поговорить с Альбертом», — то и дело раздавались голоса. «Думаете, я не хочу?» — закричала Элизабет. «Да я каждый день молила Бога об этой встрече, но он меня больше не любит, у него есть невеста» он собирается жениться. Я лучше умру, чем еще раз причиню ему боль. Я не прораню ни слова. И вы ничего ему не скажете. Ничего. Элизабет пришла в свою комнату, зажгла свечи и, опустившись на колени, молитвенно сложила руки. — Господи, Господи, Господи, — шептала она дрожащими губами. — Не позволяй мне снова его увидеть. Не позволяй. У меня не хватит сил. Я не смогу сдержаться. Не позволяй. Не позволяй. Уже глубокой ночью, лежа в постели, леди Маргарет и Роберт Уэллс обсуждали разговор Альберта с Элизабет. Не вмешивайся, сразу предостерег Роберт Уэллс. Пусть сами разбираются. Наша помощь лишь усугубляет положение. Я и не собиралась, ответила на это леди Маргарет. Меня беспокоит лишь поведение Элизабет. Она никогда не выглядела столь решительной, как сейчас. Она вообще нас не слышит и не хочет слышать. Мне страшно, Роберт. Я тоже был напуган, признался супруг, но ровно до той самой минуты, пока не появился сэр Альберт. — Ты полагаешь, ему удастся убедить Элизабет? — Возможно, и не удастся, но мне спокойно на душе. Как бы низко она ни пала, рядом с ней находится человек, который поднимет ее и вознесет на самый высокий пьедестал.